Точно ворс истоптанного ковра. Хвост выгнулся кочергой под углом в 60 градусов. Зубы пожелтели. Левый глаз гноился от раны трехлетней давности. Зрение становилось все хуже. В последнее время я просто не знал, в состоянии ли бедняга отличить старый кет от картофелины. Слаб ее горошенными свисали мозоли, уши разъела клещом, и уже просто от старости это сокровище портило воздух по всей квартире раз 20 на дню. Когда жена только притащила ее домой, подобрав под скамейкой в парке, это был совершенно обычный котенок. Но годы шли, и по склону 70 бедное животное уже катилось как шар в гильбане к собственному концу. Даже клички у нее не было. Являлось ли отсутствие клички для кошки трагедией, или же ей так было лучше, этого я не знал. "Тискис", сказал водитель, наклонившись к кошке, однако трогать не стал. Как зовут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 Таз перепугу кусил его за большой палец и тут же испортила воздух